Глава 34 четвёртая. Кейт не услышала звонка Тристана, потому что её мобильник лежал в сумке, а сумка в багажнике арендованной машины. Поездка до Уэйкфилда заняла 4 часа, и, казалось, она прилетела очень быстро. Слишком быстро. Джейк связался с начальником тюрьмы, который организовал для них встречу с одним из тюремных охранников в приёмной больнице Пиндерфилдс. «Всё в порядке, мам?» — спросил Джейк, когда они уже стояли на парковке для посетителей, и Кейт выключила двигатель. «Да». «Нет». «Я тоже не в порядке». В окно постучала невысокая коренастая женщина с коротко стриженными чёрными волосами в юбке и куртке. Взяв пальто с заднего сиденья, Кейт и Джейк вышли из машины. Было очень холодно и сыро, моросил мелкий дождь. Они все пожали друг другу руки, и женщина, Энджи, объяснила, что она пресс-атташе. А дальше была довольно долгая прогулка по парковке и по тропинке к главному зданию больницы. Там снаружи стоят несколько фотографов. «Кажется, они пронюхали, что вы приехали с визитом. Не поднимайте головы, ничего не говорите». «Я отведу вас в палату Питера». Несколько было довольно слабым определением для шеренги, которая заняла все пространство у главного входа и тротуар. Когда эта толпа увидела Кейт и Джейка, она тут же завопила и окружила их. Кейт попыталась спрятаться за сына, но его фигура исчезла в море голов и рук с камерами. В ее лицо ударили яркие вспышки, Журналисты визжали, орали, выкрикивали вопросы. В этой какофонии Кейт удалось различить несколько голосов. «Вам грустно, что он умирает? Каково это трахаться серийным убийцей и родить от него сына?» Кейт наконец увидела Джейка. Он почти добрался до двери. Вновь нахлынуло то же чувство, что и много лет назад. Чувство, что ее изучают так внимательно. что готовы живьем содрать с кожу. Толпа плотнее обступила ее и замерла. Ее лицо обжигал дождь и горячее, зловонное дыхание журналистов. А потом камеры вдруг раздвинулись, и появился Джейк. «Убирайтесь отсюда сейчас же!» Велелон, оттолкнув двоих репортеров, схватил Кейт за руку, и она почувствовала, как ее сквозь толпу ведут в тепло, и яркий свет приемной больницы. Людей было много, и все оборачивались, когда они проходили мимо, осуждающие, любопытные и даже хмурые, как будто Кейт и Джейк своим визитом давали понять, что одобряют преступление Питера Конуэя. «Как вам не стыдно!» — крикнула пожилая женщина. «Больной сукин сын должен сдохнуть в одиночестве!» «Его вообще тут быть не должно!» — гаркнул мужчина. «Ему не место рядом с другими больными!» Они поднялись на большом пустом лифте, возле которого их ждал полицейский. Энджи была достаточно умна, чтобы не пытаться завязать разговор. Они вошли в тихую боковую палату, где за импровизированным столом сидел еще один полицейский, очень высокий и атлетичный, лет тридцати пяти. Он встал, чтобы их поприветствовать, и Кейт увидела у него на поясе дубинку и пистолет. За стеклянной дверью ожидала женщина, тоже в полицейской униформе. Это Джейк Маршал, его мать Кейт Маршал. Они здесь как ближайшие родственники Питера Конуэ. Джейк его сын, сказала Энджи, и Кейт показала, что эти слова с грохотом упали на стол. Добрый день. «Мне нужно провести быстрый обыск», — сказала офицер, обращаясь к Джейку. «Расставьте ноги и поднимите руки вверх». Джейк снял пальто и позволил женщине провести по его телу металлоискателем. Офицер жестом подозвала Кейт поближе. Забирая пальто после аналогичного обыска, Кейт заметила, что по его спине растеклось сырое яйцо. «Кто кидался яйцами?» «В толпе была парочка протестующих», — уклончиво ответила Энджи. От металлоискателя она тоже уклонилась, объяснив, что в палату не пойдет. Что за халатность? Кейт вновь обвела взглядом пальто и двоих полицейских. Кидаться в людей яйцами — это вообще-то нападение. Почему внизу не дежурит полиция? Люди имеют право протестовать против того, с чем не согласны. не согласны передразнила Кейт. «Да что они об этом знают?» Полицейские переглянулись. «Мы здесь, чтобы Питер Конуэй не сбежал», сказал мужчина. «Нас не предупреждали ни о каких протестующих». «Как он, по-вашему, сбежит, когда он при смерти и подключен к системе жизнеобеспечения?» возмутилась Кейт, чувствуя, как все внутри у нее клокочет от гнева. «А меня и моего сына забрасывают яйцами», «Глумятся над нами, угрожают!» — повисла тишина. «Нам нужно, чтобы вы расписались вот здесь, и нам понадобится удостоверение личности, паспорт или водительские права с фотографией», — сказал мужчина. «Мам, всё в порядке», — сказал Джейк. «Нет, ничего не в порядке. Я потратила последние 20 лет на это дерьмо. Знают ли эти идиоты снаружи протестующие?» что Питера Конуя вообще поймали только благодаря мне. А вы знаете, что это я раскрыла дело?» Мужчина заморгал, как кролик в свете фар, а две женщины просто изумленно таращились на Кейт. «Ну вот, теперь знаете. Скорее всего, я спасла несколько молодых женщин. Вы знали, что он пытался меня убить?» Кейт приподняла толстовку, больше не беспокоясь о том, что подумают люди. Посмотрите на этот шрам. Его мне оставил конуй. Мне пришлось бороться за жизнь, я все равно смогла позвонить в неотложку. И именно по этой причине он последние 23 года был заперт в тюрьме». Кейт трясло, в глазах стояли слезы, и она яростно их вытирала. «А теперь вы пожимаете плечами и говорите мне, что у каких-то уродов есть законное право кидаться яйцами в меня и моего сына!» «Мы можем попросить кого-нибудь просмотреть записи видеонаблюдения», — сказал мужчина. «Я с этим разберусь», — пообещала женщина. «Если мы сможем установить личность того, кто кинул яйцо, арест ему обеспечен». «Спасибо», — сказала Кейт, вытирая глаза, смутившись этой вспышки. «Мам, всё точно хорошо». Джейк жал её руку. «Тебе ведь не обязательно идти туда со мной». «Нет уж». Я не для того проделала этот долгий путь, чтобы туда не пойти. Джейк достал паспорт, и тут Кейт поняла, что у нее нет при себе сумки. и оставила сумку в багажнике машины. Мужчина проверил паспорт Джейка и вернул его. Нам очень нужны и ваше удостоверение личности. Вы хотите, чтобы я опять прошла через все это? Она моя мама, сказал Джейк. «Посмотрите на мой левый глаз. Он оранжево-голубой. У нас обоих редкое заболевание — секторальная гетерохромия, при котором глаза бывают разноцветными. Видите, у неё такой же. Я понимаю, что это не удостоверение личности, но она — моя мама». «Я могу пройти к машине и забрать вашу сумку», — сказала Энджи так осторожно, будто успокаивала сумасшедшего и посмотрела на полицейских. «Хорошо. Можете зайти, но я должен как можно скорее получить ваше удостоверение личности». «Спасибо», — сказала Кейт, протягивая Энджи ключи. «Черная сумка лежит в багажнике. Еще там лежит айпад в чехле. Можете его захватить?» Кейт и Джейк зарегистрировались, и женщина провела их через двери. Небольшая палата в конце коридора была зарезервирована для Питера Конуэя. Две соседние палаты были пусты, и Кейт слышала писк кардиомонитора. Их ждала медсестра. «Проходите, его только что привезли».